Глава 24 четвертая Четыре раба бережно несли лигию в дом Петрония, а Вениций и Урс шли рядом. Они спешили, чтобы скорее передать ее в руки врача-грека. Шли молча. После всего пережитого в этот день они не могли разговаривать. Вениций до сих пор не пришел еще в себя». Повторял, что Лигия спасена, что ей больше не угрожает ни тюрьма, ни смерть на арене. Что несчастья кончились раз навсегда, что он берет ее к себе в дом, чтобы не разлучаться с ней больше никогда. Ему казалось, что это начало какой-то новой жизни, а не действительность. Время от времени он наклонялся и заглядывал в лектику, чтобы посмотреть на любимое лицо, которое в лунном свете казалось спящим. Он мысленно повторял «Это она. Христос спас её. Еще в цирке к Веницию подошел незнакомый врач, видевший Лигию, и уверил его, что девушка жива и будет жить. При мысли об этом радость распирала его грудь. Он опирался на руку Урса, не будучи в силах идти. Урс смотрел на усеянное звездами небо и молился. Они быстро шли по улицам, на которых новые дома были ярко освещены луной. Иногда им попадались группы людей, увенчанных плющом, которые пели и плясали у портиков под звуки флейты, пользуясь чудесной ночью и праздниками. Когда они были недалеко от дома, Урс перестал молиться и тихо проговорил, словно боясь разбудить Лигию. «Господин, ведь это Христос спас ее от смерти». Когда я увидел её на рогах тура, мне послышался голос: "Защити её". И это, конечно, был голос Агнца. Тюрьма высосала мои силы, но он вернул мне их в эту минуту, и он же вдохновил этот жестокий народ вступиться за неё. "Да будет воля его", Венецие ответил. "Да будет прославлено имя его". Он не мог продолжать, почувствовав, что грудь его сжалась, и он готов разрыдаться. Ему неудержимо хотелось броситься на землю и благодарить спасителя за чудо и милосердие. Они подошли к дому. Слуги, предупрежденные посланным вперед рабом, вышли им навстречу. Апостол Павел еще в анциуме обратил большую часть этих людей. Они прекрасно знали о горестях Венеции, поэтому радость их при виде жертв, вырванных у Нерона, была велика. Она увеличилась еще больше, когда врач Теокл... Осмотрев Лигию, заявил, что она не получила серьезных повреждений, и когда минует слабость, вследствие тюремной лихорадки, здоровье вернется к ней. Лигия пришла в себя ночью. Проснувшись в великолепной спальне, освещенной коринфскими лампами, чувствуя запах фиалок, она не понимала, где она и что с ней. В ее памяти запечатлелась минута, когда ее привязывали к рогам, закованного в цепи Тура. Теперь, увидев над собой склоненное лицо Вениция, она думала, что должно быть это уже не Земля. Мысли путались в ее голове. Ей казалось естественным, что по дороге на небо они остановились где-то по случаю ее болезни и усталости. Не чувствуя боли, она улыбнулась Веницию и хотела спросить, где они. Но с губ ее слетел лишь слабый шепот, котором Вениций с трудом разобрал свое имя. Он опустился перед ней на колени и, легко коснувшись рукой, ее лба сказал «Христос тебя спас и вернул мне». Губы снова зашевелились, потом глаза ее закрылись, легкий вздох вырвался из груди, и она погрузилась в глубокий сон, которого ждал врач Теокл, и после которого должно было вернуться здоровье. Вениций остался около неё на коленях погруженный в молитву. Душа его исполнилась столь великой любовью, что он отрешился от всего. Теокл несколько раз входил в спальню. Из-за занавеса несколько раз показывалась золотистая головка евники. Наконец, журавли, которых держали в саду, возвестили утро. А Вениций все еще обнимал в душе стопы Христа, не видя и не слыша происходившего вокруг. Сердцем пылавшим, как жертвенное пламя, объятый восторгом, при жизни почти вознесшейся на небо.